находившиеся в Вавилонском плену евреи, наблюдая наступление еженедельных выходных и не подумали смириться с их политеистическим оправданием, оставалось одно – выработать свое собственное. Создатели Жреческого кодекса нашли способ включить выходной в Господен график работ по сотворению мира. Шесть дней напряженного труда Затем день отдыха. Так вавилонская неделя-семидневка получала могучее высшее обоснование. Это объяснение выбора магической семерки куда проще греческой выдумки совершенными числами. Возвратившись из вавилонского плена, евреи установили свой, наиважнейший религиозный праздник – субботу. И этот обычай перешел к христианам. Однако те постепенно свели на нет традицию праздновать седьмой по счету день, перенеся выходной на первый, на Божий день, воскресенье, когда воскрес Иисус Христос. По-еврейски «выходной» – «йом решон» или «решон ле Шабат, то есть первый, первый от субботы. Примечание переводчика. Что касается мусульман, то у них выходной приходится на пятницу. Неделя ныне входит во все календари мира. Ну, а что по всему поводу думает наука? Ученые считают, что деление на неделе абсолютно искусственно и только усложняет календарь. В каждом обычном году получается... 52 недели плюс один день. В высокосном – на день больше. Эти добавочные дни сбивают схему счета лет, потому что каждый новый год наступает на новый день недели. Этот день повторяется только по истечении сложного 28-летнего цикла. Если добавочные дни считать дополнительными днями отдыха, вне всякой связи с неделями, календарь стал бы и вправду стабильным, и каждый год все повторялось бы без изменений. Можно даже организовать интервал в три месяца, повторяющий сам себя в точности. Но, кажется, такое естественное изменение существующего календаря невозможно. В основном из-за нежелания большинства населения Земли иудеев, христиан и мусульман в этом солидарных вносить какие-либо изменения в их собственную идею недели, пришедшую из их собственной религии. Подведем итоги. Первая случайность – семь наблюдаемых на небе планет. Вавилоняне связывают их астрологически с днями недели. Далее авторы жреческого кодекса сохраняют Вавилонскую неделю, но очищают ее от всего по их мнению, ненужного и связывают с преданием о сотворении мира. И в результате мы обречены и дальше жить по столь неуклюже составленному календарю, хотя нет ничего проще, чем привести его в порядок. Стих 4. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог «Создал землю и небо». Фраза завершает историю сотворения мира своего рода суммирующей ремаркой. В современной редакции это звучало бы примерно так. «Таковы этапы создания неба и земли». В этом месте искусственное деление библейских книг на стихи приводит к очевидному стилистическому огреху. Стих вмещает в себя завершение рассказа о сотворении и одновременно начало другого, причем разделены они только запятой. В пересмотренном стандартном тексте Библии вместо запятой стоит точка, и весь пассаж читаем так. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их точка. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, запятая». Ну и в этой редакции последняя запятая сохраняется, отчего стих снова обрывается на середине. Конечно, правомерен вопрос, а откуда нам известно, что на четвертом стихе главы второй книги Бытие начинается какая-то новая история сотворения мира?